Сравнивать социальные организмы 19-го и 21-го веков просто смешно. Возникли тысячи новых профессий и видов деятельности. Усложнились связи между людьми. Транснациональные корпорации давно перешагнули границы стран. Международные организации протянули свои щупальца по всему шарику. Наконец появились компьютеры и сети – при тече центральной нервной системы будущего глобального социального организма. Впрочем, об этом позже. В заключение пару слов по поводу ненавистных многим фастфуда и маскульта. Фастфуд даже в Америке едят не все и не всегда. Кроме того, к системе мирового фастфуда Входят палатки, продающие в картонках китайскую еду. Однако почему-то против китайского фастфуда антиглобалисты не борются. Им важен символ наиболее успешная и потому известная система быстрого питания McDonald's. К тому же, McDonald's американская компания, а Америка стоит первой на пути глобализации. Поскольку у неё наиболее успешная на сегодняшний день экономика, богатым всегда завидуют. Отсюда и ненависть к Америке в мире и к Москве в России. Что же касается массовой культуры, то в этом словосочетании слово массовая прилагательное, а существительным является по-прежнему культура. Что плохого в распространении культуры в массы? И главное, кому именно от этого плохо? К тому же, массовый означает общедоступный. Что плохого в том, что культура стала доступной не только аристократии? Конечно, При распространении на широкие круги граждан произошла неименуемая редукция, упрощение культуры, некоторое снижение качества. Но зато плебс поднялся на небольшую ступеньку, с которой дальше поднимется на ещё одну небольшую ступеньечку и так далее. А то, что интеллигенция, крича о падении культуры в обществе, понимает под словом культура это как правило культура для специалистов по культуре вещь в себе интересная немногим разбирающимся штучки на любителя симфонии всякие аристократы духа специалисты в области высокой культуры всегда будут презирать не специалистов так же как компьютерные специалисты презирают и смеются над ламерами поэтому не стоит обращать внимание на панические крики о гибели культуры она не гибнет она расширяется социальная эволюция есть ни что иное как постоянное расширение количества операторов то есть центров принятие решения вовлечение всё большего числа людей в функции управления будь то управление собственным самодвижущимся экипажем компьютером банковским счётом или участие в делах государства путём референдумов и голосований а управленцы должны быть культурными согласитесь Некультурная нация не выиграет конкурентную экономическую гонку. И именно высокая технологическая культура японцев делает японскую технику превосходящей по качеству, скажем, тайландскую. Хочешь производить сложные и качественные вещи, запускать сложные процессы? Хочешь быть на острие прогресса? Будь культурным. В первую очередь технологически. А поскольку технологическая культура неразрывно связана с общей культурой, и началось в мире павальное распространение культуры на массы, масс культ. Сейчас в мире идёт распространение новой культуры, которая несёт новые стереотипы поведения, новые паттерны, новые парадигмы.